Незадолго до полудня Аскел начал готовиться к поединку. Впрочем, приготовления не заняли много времени. Доспехов надевать Харсир не стал, оставшись в штанах и рубахе. Видимо, того требовали правила предстоящего единоборства. Аскел лишь водрузил на голову шлем и прицепил к поясу меч. В доме стояла гробовая тишина. В то время как снаружи на площади уже шумел народ, ожидавший схватки. Аскел зачерпнул ковшом грибного варева и отпил под молчаливыми взглядами дружинников. Видно было, что мухоморная похлебка не столь сладка, как мельной мед. В харсировую глотку она вливалась тяжело и пару раз норовила выскользнуть обратно. Однако Аскел проявил должную твердость духа и желудка. Морщась и борясь рвотными спазмами, он все же заставил себя сделать несколько больших глотков. Харсир бросил ковш в жбан, расплескав часть содержимого, и долго стоял на месте, закрыв глаза и что-то бормоча под нос. По краю жбана медленно сползал большой, оскризлый кусок синюшного гриба. Видно было, как все тело аскела бьет дрожь. Потом Харсир тряхнул головой, будто бы конь, оглушенный ударом палицы, и вскинул над головой кулак. Дружинники приветствовали своего предводителя воинственными воплями, однако почему-то старались при этом держаться от него на расстоянии. Не прекращая кричать, викинги начали выходить из дома. Аскел задержался перед пленниками, возле которых лежал тяжелый круглый щит, обтянутый кожей и усиленный пластиком и железом. «Теперь молитесь, чтоб я попятил, русы!» оскалился он поднимая щит иначе арно всех фас спасатит на цепь как кусница, а фашу под руку прикует к своему лошу. аскелл вдруг взвыл словно раненый волкопес взгляд его помутнел руки с удивительной легкостью разодрали добротную рубаху на груди и бросили обрывки ткани на пол в тот же миг Откуда-то снаружи, словно в ответ на вой Харсира, донеслось полузвериное рычание, свойственное скорее мутанту, нежели человеку. Аскел выскочил из дома, походя, сбив оказавшегося на пути дружинника и даже не заметив этого. Бедняга, викинг отлетел в сторону, будто попал под повозку Определенно, мухоморное пойло придало Харсиру сил, но и мозги затуманило ему неслабо. Вскоре вся дружина Аскила была на улице. А вот пленникам выйти из дома викинги не позволили. Их закрыли внутри, подперев дверь крепкими кольями. Этот дом при необходимости, наверное, мог служить не только жилищем, но и мини-крепостью. Однако, когда тяжелую, похожую на ворота дверь заперли снаружи, дом из крепости превратился в темницу. Окон нет, дымоходное отверстие слишком высоко, Под рукой ни лестницы, чтобы добраться до дымохода, никаких либо инструментов, чтобы высадить дверь, расковырять толстые прочные стены или сделать подкоп. Внутри почти не было мебели, только стол, старый, пластиковый, легкий и потрескавшийся. Такой не сгодится ни в качестве тарана, ни как подпорка. Вдоль стен тянулись земляные лавки со старыми шкурами. Даже очаг не выложен камнями, а окружен невысоким глиняным барьерчиком. Еще имелся, правда, деревянный жбан с грибным варевом, но им дверь тоже не выбьешь. Зато между неровными дверными досками имелось несколько щелей, и каждому пленнику нашлось место для наблюдения.